Часть четвёртая. Пройдя следом за помощницей режиссёра, Сиру оказался сразу в студии для прямого эфира. Следом за ними вошли звукооператоры, прикрепили Сиру на грудь микрофон и проверили качество звука. Убедившись, что всё в порядке, один из них знаком пригласил Сиру пройти за декорации. В студию везли несколько телекамер и сразу же сбоку установили сцену. Она представляла собой сколоченный из досок помост, зажатый между бетонными стенами. Декорациями служил занавес с изящным крестом, а гостевой угол был украшен вазой с цветами. В огромной студии было страшно холодно, поскольку установка обогревателей не была предусмотрена. Помощница режиссёра установила за дощатым помостом несколько стульев и шёпотом обратилась к Сиру. Присаживайтесь здесь и ждите. Когда подойдёт ваша очередь, я подам знак. Сиру понимающе кивнул. А начале передачи через несколько минут должен был объявить генеральный директор. Дальше всё шло по заведённому порядку. Участники передачи переместились к столу и расселись на стульях. После того, как им была разъяснена особая важность сегодняшней передачи, первый помощник режиссёра представила главного гостя, Кайсуки Китадзима, изложив его краткую биографию. Затем пригласила Сиру, чтобы он тоже мог представиться. Чтобы придать происходящему атмосферу противостояния, оба гостя должны были входить в студию через разные двери, и места им определили по разные стороны стола. После появления Китадзима и до того, как назовут имя Сиро, он должен был ожидать, сидя на стуле. Когда придёт его время, он пройдёт вперёд, откроет дверь, ведущую на площадку, и утонет в свете студийного освещения. Его будут снимать телевизионные камеры, и изображение будет транслироваться по всей стране. Взволнованный и напряжённый, Сиро взглянул на наручные часы. а не показывали без четырех минут девять. Лицом любой такой телепередачи являются известные личности, располагающиеся на фоне эффектных декораций. Студию, где суетятся всевозможные операторы, образующие кольцо, по обыкновению называют площадкой. Выше уровня площадки расположено специальное техническое помещение, где происходит отладка и настройка изображения, звука, света и прочих параметров. В этом помещении обитают работники невидимого фронта, начиная от продюсера и главного режиссёра до ассистентов и обычный его принято называть аппаратный. Площадку и аппаратную соединяет лестница, ведущая затем на чердак. Аппаратная площадью в 30 татами была залит искусственным дневным освещением. Половина телемониторов, заполняющих одну из стен, транслировали передачи в прямой эфир, половина разные прочие изображения. Перед мониторами сидел программный режиссёр, который заведовал кнопками переключения камер, за что его ещё называют на ключе. Справа от него генеральный директор Фукусима Справа от Фукусима тетравальщик и звукорежиссёр, позади них продюсер Кихара, сбоку от Кихара эфирный режиссёр, а перед ним два светителя. Кроме них было ещё несколько ассистентов, курсирующих между аппаратной и редакцией, находящиеся под лестницей. Во время прямых эфиров они были особо заняты. Как раз в тот момент, когда Сиро, сидя за декорациями, установленными на площадке, взглянул на наручные часы, из аппарата раздался вопль. Чего мы возимся? Разве Китадзима ещё нет? Крик генерального директора по служебной рации достиг Кушай Сайто, стоящего в приёмной телецентра. Не только Фукусима был раздражён. Сайто пребывал в таком же настроении, ожидая служебную машину. Извините, но пока его нет. В том, что приезд Китадзимы задерживается, не было вины Сайто, но он извинился по привычке. Да когда же уже? Фукусима, обычно вежливый и достойный человек, сегодня повысил голос. Буквально только что Сайто звонил по мобильному телефону водителю такси, которое везло Китадзиму. Машина будет здесь совсем скоро, возможно, в течение минуты. Если учей, что ещё минуту уйдёт на то, чтобы дойти до студии, то стоит подождать ещё пару минут. Думаю, да. Ты думаешь? Нет, я уверен, что так и будет. Машина вот-вот будет здесь. Я тебя прошу в течение 2 минут, во чтобы это ни стало, приведи его. Я всё понял. Отключив рацию и сайта нервно выдохнул. Почему я искренне старающийся помочь, должен выслушивать эти вопли? Вот ведь неблагодарная работа. Только успел он проворчать, как в кармане ожил мобильный телефон. Звонил водитель служебного такси. Вы знаете, этот Китадзима сбежал? Что? Как это? Не году я закричал Сайто. Я остановился на красный цвет светофора недалеко от телецентра, а он в этот момент открыл дверь и вышел из машины. Сказал, что дальше пройдёт пешком. Где вы? Как раз на подъезде к главному входу. Это же ещё 200 или 300 м. Я хотел его догнать, но как я поеду на красный? Почему Китадзима вышел из машины почти у самого телецентра? Сайто кипел от злости. Это не смешно. Он специально выводит нас из себя, подлец. Хотя ответственность за выходку Китадзимы не лежала на плечах Сайто, он всё-таки не мог не отреагировать на сложившуюся ситуацию. Мгновенно созрело решение. Быстрее будет самому пойти за Китадзимой, чем полагаться на водителя. Если Китадзима начнёт упрямиться, садиться или не садиться в служебную машину, время будет упущено. Я всё понял, дальше сам разберусь. Извините, что так вышло. Водитель тоже был в замешательстве, хотя его вины в случившемся не было. Отключив телефон, сайто побежал Он давненько не бегал, и у него сразу же сбилось дыхание. Посреди полого подиума показалась фигура мужчины в черном. Это несомненно, он, Китадзима. Еле сдерживая учащенное дыхание, Сайто обратился к нему. Вы ведь кисука Китадзима, сан? Мужчина простодушно улыбнулся и кивнул. Сайто легонько взял его за предплечье и сделал объявление по рации. Я только что задержал Китадзиму. Это прозвучало так, будто сыщик поймал подозреваемого. В аппаратной Фукусема ломал голову в поисках выхода из ситуации. Оставалось ещё 30 секунд рекламы. Пока они идут, ведущий шоу Курамото 30 секунд будет устраиваться на своём месте, затем ещё 2 1/2 минуты потянут время. Можно пригласить на площадку Сиру, ожидающего за декорациями, и тем самым заполнить время. Но по возможности Фукусима хотел, чтобы первым появился Китадзима. Фукусима обернулся к продюсеру Кихара. Что будем делать? Поставим кассету и потянем время? Угу, согласился Кихара, сидящий на стуле, скрестив руки на груди. Мы подготовили кассету с пятиминутной сводкой случаев исчезновения. 5 минут многовато. Сводка таинственных похищений и исчезновений, которые связывались с деятельностью Тэнте Каранкай, представляла собой подборку неоднократно показанных по каналу репортажей, которые были знакомы телезрителям. В этот раз не предполагалось показывать дайджест собранных материалов, но в случае, если Китадзима не появится в студии вовремя, другого выхода у них не будет. Даже если ведущий телепередачи Курамота потянет время, все равно существуют рамки. Подождем еще немного. Разумеется, кассету нужно держать на готове. Хорошо, согласился Фукусима. Он объяснил ситуацию программному режиссеру и дал необходимое указание. А время рекламы, как договорились? Спросил тот. Конечно, одна минута, ответил Фукусима. Пока шла реклама, до Сиру, сидящего за декорациями, доносились переговоры телевизионщиков по рации. Во время трансляции рекламы в студии наблюдалось оживление и можно было разговаривать сколь угодно громко. Кайсуки Китадзима опаздывает. Об этом Сиру уже и сам догадался. Чего и следовало ожидать, не так ли? Непонятно почему, но у Сиру было предчувствие, что так и получится. Накалённая атмосфера вокруг ощущалась кожей. Если выступление Китадзимы не будет, роль, которую отводила Сиру, скорее всего, будет другой, чем было запланировано. Вряд ли ему дастся удачно импровизировать в зависимости от обстоятельств. Сиру старался побороть в себе желание просто встать и уйти. Добравшись до места, откуда гость должен был выходить на площадку, Сайто тяжело дышал. Дыхание, стоявшего рядом Китадзима, было спокойным, а лицо не выражало ни малейшего волнения по поводу того, что скоро он окажется под светом Юпитеров. За 10 секунд до окончания рекламы сайта объявил по рации. «Все готово!» Успевали в обрез. Сайта обернулся и увидел исполненное спокойствие лицо Китадзима. «Почему этот тип излучает такое спокойствие?» оказалось, что он всё просчитал заранее. Как только закончилась рекламная заставка, на площадке в мик наступила тишина, и сразу же зазвучал голос Тэцута Курамото. Сёру не мог видеть Курамото, поэтому он оценивал ситуацию только по голосу. Успел Китатзима или нет? Сегодня у нас в гостях молодой наставник Тэнти Каранкай, Кисוקи Китатзима-сан. «Приветствуем!» Дверь открылась, и одновременно раздались аплодисменты в студии. Несомненно, это означало появление перед камерами Китадзима. Далее Айхара Мами вкратце представила гостя. «Ваш выход! Прошу вас!» – поторопил ассистент, и по его знаку Сиру поднялся со стула. Пройдя вперед, Сиру услышал глухой шепот стоящих поблизости операторов. «Что это? Гляньте! Это же Дзюн-Тян!» «Дзюн Тян? О ком это они?» Сиру мысленно перебирал одно за другим имена всех на площадке, но так никого не звали. Сиру подошел к двери, ведущей на площадку, и за спиной снова услышал слова оператора. На этот раз он обращался к стоящему позади ассистенту. «Нет, но это правда Дзюн Тян?» «Ну да, как ни крути», — ответил тот. «О ком говорили эти люди?» Сиру не мог подумать ни на кого, кроме как на Кайсуки Китадзима. Оператор и ассистент называли его Дзюн Тян, словно были давно с ним знакомы. Сиру не понимал, что все это значит, и от волнения ноги его стали подкашиваться. Сиру показалось, что где-то далеко прозвучало его имя. Девушка-ассистент, указывая на дверь, ведущую на сцену, готовилась ее открыть. В распахнутую дверь из тёмного закулисья Сиру вышел на залитую светом площадку и на мгновение ослеп. Часть 5. Сиру нетвёрдой походкой направился к вальному столу, за которым сидели участники передачи, но остановился в нерешительности. Все места были строго определены заранее. Очевидно, они многократно утверждались во время репетиции, но из головы Сиру всё это вылетело, и теперь он умоляющим взглядом бродил по спине Курамото. Поскольку оставалось только одно свободное место, не составляло особого труда понять, где ему нужно сесть. Тем не менее, Сиру растерялся и перестал соображать. Ассистентка Айхара-мами увидела его смятение. и подала ему знак глазами. Сиру сел рядом с ней. Моё почтение. Ведущий Курамото тепло поприветствовал появившегося для участия в передаче Сиру. Тот с вымученной улыбкой ответил на приветствие Курамото и Айхара, потом сосредоточился и остановил взгляд на Кайсуки Китадзима, сидевшем рядом с Курамото. А действительно ли это Китадзима? На вид он казался моложе своих сорока трех лет. Он вполне мог бы сойти за студента, настолько молодцевато он держался. На нем был облегающий черный джемпер, который, очевидно, он привык всегда носить, а выражение лица было настолько самоуверенным, что ни у кого не оставалось сомнения в его величии. При виде китадзима Сира совсем потерял голову и не мог до конца оценить создавшуюся ситуацию. Молчание становилось тягостным. Сиру задумался о том, что причина его мрачного настроения заключается в нём самом, и задался вопросом, что же будет. Выражение лица Курамото выдавало тревогу, он, отходя от сценария, перешёл к беседе. Я надеюсь, что сегодня мы ещё на один шаг приблизимся к раскрытию загадки серии исчезновений. Сиру должен был выступать в роли человека, волнующегося за судьбу исчезнувшего друга Мацуока. Но услышал. Поскольку сегодня в нашей студии находится Китадзима-сан, мы надеемся наконец докопаться до подлинных причин нескольких похищений. Китадзима мягко улыбнулся. Подлинные причины? К сожалению, я и сам хотел бы их узнать, парировал он. Тут до серу дошло, что скорее всего Китадзима явился сюда в качестве потерпевшего. Он давал всем понять, что внутренние раздоры всех тетэнти-коранкай явились причиной этих похищений. Всеми было признано, что похищение замыслила основная секта, а потерпевшей стороной была отклонившаяся от неё группа. Если следовать этой логике, Китадзима подвергался гонениям. Иными словами, он утверждал, что подобно Сиро является потерпевшей стороной, поскольку похитили его близких друзей. Чтобы изменить ход событий, Курамото произнес, «Согласно только что полученным известиям, минут через тридцать Акико Кану-сан в прямом эфире примет участие в нашей передаче, но нет ли среди зрителей кого-нибудь, кто считает, что ее все-таки похищали?» И когда же её отпустили, и вообще, где она была и что там делала? Вопрос был обращён к Китадзиме. О том, что с ней произошло, она вероятно расскажет сама. Предлагаю телезрителям, желающим узнать о подлинных причинах её исчезновения, попробовать после окончания этой передачи поискать её на другом канале. Обращение Китадзимы прозвучало весьма неожиданно. Не задумываясь о том, какой фурор это может произвести, и с нескрываемой враждебностью Курамото перевёл взгляд на монитор. Но даже Сиру было понятно, что он пытается найти выход из создавшейся неприятной ситуации. Не только сам ведущий Курамото, но и находящийся в аппаратной продюсер и директор прекрасно представляли, как вытянутся лица их спонсоров. Однако Сиро вдруг понял, что из-за возбуждения Курамото он странным образом успокоился. Даже такой ветеран, как Курамото, запаниковал. Впрочем, в подобных обстоятельствах вполне естественно делать мелкие ошибки. Я в этих вопросах дилетант, но попробую расслабиться. Нужно попытаться получить удовольствие от столь трагической ситуации. Настроившись таким образом, Сиру расправил плечи. Итак, теперь, поскольку к нам присоединился Сиру Мураками-сан, хотелось бы услышать от него, с чего всё это началось. Он является другом Муцуока-сан. Если я не ошибаюсь, Муцуока-сан исчез 27 августа этого года. Это случилось вечером в воскресенье, сразу после того, как он посмотрел передачу с участием Акико-кано. Сиро прекрасно понял, к чему ведёт Курамото. Именно так вы не ошибаетесь. Исчезновение Моцуока произошло сразу после того, как он посмотрел передачу с участием Акико Кану. Его исчезновение как-то связано с Акико Кану-сан. Да, именно так я считаю. А не могли бы вы объяснить это более подробно? Я несколько раз видел записанную на видео передачу с участием Акико Кану. Вдруг в самый разгар передачи Кану-сан что-то увидела и испугалась. Она не только напряглась, но и совершила несколько неуместных в данном случае странных действий. Я предполагаю, что смотревшая передачи у себя дома Моцуока уловил в них какой-то скрытый смысл. Сиру попытался изобразить те позы, которые в тот момент принимала Акико. А в чем смысл этих действий? Так приветствует верующие появление своего наставника. Курамото, внимательно до того смотревший на Сиру, отвёл взгляд и, обратив его к сидящим перед телеэкранами зрителям, произнёс: "Следовательно, все сидящие тогда перед своими телевизорами должны были видеть, какие действия произвела Акико Кано". На установленном перед столом мониторе появился фрагмент записи, сделанный во время этой передачи. Сиру Уже раньше многократно видел и анализировал эти кадры. По мере приближения этой сцены изображение стало трудноразличимым. Попытались повторить запись ещё раз. Качество изображения ненамного улучшилось. Кажется, она действительно принимала те позы, которые продемонстрировал нам Мураками-сан, согласился Курамото, но Аихара выразила сомнение. Неужели именно так приветствуют основатели секты? Да, точно так. Но почему Акико-кано-сан решила сделать это во время передачи? Точного объяснения дать не могу. А, возможно, ей показалось, что она видит тень основателя секты Тарутэ Кагаяма. Я полагаю, что это был просто световой эффект, высказал Сиру свои соображения. В студии появлении тени, озадаченно пробормотал Курамото, направляя острие своего копья на Китадзима. Китадзима-сан Известно, что на первом этапе, как молодой лидер, вы занимали в секте Тенти Каранкай положение второго человека после ее основателя. Но пользовались ли вы поддержкой верующих? Китадзима поерзал на стуле, медленно склонил голову на бок и коротко ответил. Дело в том, что я основателем не являюсь. Все понятно. Опустим вопрос о том, увидели ли вы что-то особенное в передаче с участием Акико Кану. Замял Курамото проблему и задал ему очередной вопрос. Китадзима-сан, лет 10 тому назад после падения в море у вас произошла частичная потеря памяти. К сожалению, после этого случая вы отчасти утратили своё положение харизматического лидера. Поэтому я хочу вас спросить, где вы были и чем занимались после этого инцидента? Несомненно, ему хотелось услышать о том, где был Китадзима и что делал из его собственных уст. Странствовал по белому свету. Больше он ничего не ответил. На все попытки что-то прояснить он отвечал предельно кратко. Где именно вы бывали? Ну, в Индии, на острове Бали, в Тибете, потом на Ямайке, на Ямайке. Было вполне объяснимо, что религиозный деятель посещает Индию, остров Бали, Тибет, но находящийся в Карибском море остров Ямайка это что-то странное. Но почему Ямайка? Дело в том, что в 17 веке в результате землетрясения и сильного цунами главный город Ямайки Порт-Роял оказался на дне морском. Я был одним из участников экспедиции по поиску этого города, помогал в изысканиях От столь неожиданного ответа Курамото и Аихара просто онемели. После некоторого молчания Аихара пробормотала. Раскопки затонувшего города? Но зачем? Чтобы вернуть утраченные воспоминания. То, как и Тадзима выпячивал грудь и величественно произносил слова, чем-то напоминало театральное представление. Похоже, что до этого у него не было заготовленного сценария, и он говорил в зависимости от ситуации, не задумываясь, но тут стало очевидно, что впервые звучит заранее подготовленная речь. В его словах присутствовала решимость тигра, собирающегося напасть на добычу. Часть 6. Китадзима продолжал своё повествование. Нет, если быть точным, это случилось ровно 9 лет и 3 месяца назад. Меня смыло волной с палубы маленькой яхты, направлявшейся из Йокогамы на остров Осима, в результате чего я упал в море. Вначале я был единственным, кто утверждал, что мы туда доплывём, но впоследствии я понял, что это была безумная затея. К моему удивлению, потеряв капитана, Яхта приспокойно удалилась, предоставив мне одному барахтаться в волнах, и окончательно скрылась из виду. А тем временем высота волн достигала 2 м, и западный ветер всё более усиливался. Захватывающий рассказки Тадзимы прервал Сиру. Кажется, кроме вас на яхте было ещё два человека, а точнее, Мацуока и Акикокану-сан. Удивлённый столь внезапным вмешательством Курамото перевёл взгляд с Китадзима на Сиро. Однако Китадзима решительно проигнорировал вопрос и продолжал свой рассказ. Ветер всё усиливался, яхта исчезла из виду. Я одиноко плавал по поверхности моря и вдруг подумал, что меня ждёт верная смерть. На мне не было даже спасательного жилета, не видно никакого берега, до которого можно было бы доплыть, и я утратил ориентацию. Но как ни странно, меня не охватил страх. Только я должен расплачиваться за очевидную ошибку. Я понял, что оказался в таком положении, в наказании за совершённую ошибку, и как только я это осознал, то решил, что впредь буду вверять свою судьбу только небу. Из-за морской катастрофы я потерял друзей, Я потом пытался организовать поиски бесследно исчезнувших в море друзей, которые тоже принадлежали к секте Тенти-Каранкай, но безуспешно. Я намеревался неустанно медитировать, мысленно представляя, как они гибнут, погружаясь в морскую пучину. Это очень просто, обычное погружение под воду. Бульк-бульк, бульк-бульк, никакой боли, никаких страданий, сердце окутано мраком. Но при этом я человек религиозный и считаю, что поскольку мне суждено было жить, то эти моменты, превратившиеся в сокровищницу невыразимого словами опыта, противостоят доводам здравого разума. Единственным моим шансом на спасение было то, что меня могут заметить с одного из рыболовецких судов, проплывающих по Такийскому заливу. Не грузовые, не торговые суда там не ходят. На яхте не было системы радиосвязи. Чтобы связаться с береговой службой спасения, требовалось время, а я продолжал плыть, всё больше отдаляясь от мелководья, и вероятность не быть обнаруженным возрастала. При этом солнце опустилось совсем низко. Я пытался плакать, кричать, но всё было безуспешно. Я находился между жизнью и смертью. Высота волн достигала 2 м, и даже просто держаться на воде было трудно. Морская вода попадала в рот и нос. Когда мои силы уже начали иссякать, я вдруг заметил, что неподалёку проплывает рыболовное судно. Реальность это или мираж, в любом случае я изо всех сил стремился приблизиться к нему. Конечно, мне это не удавалось. Разумеется, это мираж, подумал я и решительно отбросил все тщетные надежды. И когда мои надежды начали увядать, я вдруг понял, кем являлся до своего рождения. Не нужны чрезмерные ожидания, напротив, это и будет подтверждением того, что ты хочешь жить. Когда на палубе Роболовной шхуны появились люди, я начал понимать, что это не мираж, а действительность. Стоявшие на палубе люди в грязных рубашках показались мне богами, над головами которых заходящее солнце сияло словно нимб. Я дрыгал ногами, пытаясь повыше высунуться над поверхностью моря и кричал, что было мочи. Я здесь, здесь я. Я не звал на помощь, только ужасно хотел, чтобы меня заметили. И тут меня подхватила огромная волна и вскинула моё тело над морской поверхностью так, что все его заметили. Я захлебнулся водой и чуть не потерял сознание. Когда я наконец открыл глаза, то мне показалось, что я вижу какие-то нереальные вещи. Это не был пейзаж над поверхностью моря, это был мир в морских глубинах. Я увидел развалины города на дне морском, сквозь мрак Отчетливо проступала улица со стоящими на ней зданиями. По обе стороны мощеной улицы, насколько видел глаз, тянулись старинные храмы и жилые дома. При этом не было ни одного человека, там жили только боги. Сноб света, исходящий с морского дна, смягчал очертания фигур богов. Это была прогулка богов. Когда эти слова всплыли в моей памяти, я почувствовал необычайную слабость, и в тот момент, когда мне казалось, что я уже умираю, прямо перед собой увидел лицо и присмотрелся. Это было моё собственное лицо, смотревшее на меня моими глазами. После этого я тотчас потерял сознание. Пока какие-то отзима всё это взволнованно излагал Все отвечающие за программу пребывали в напряжении. Хватит, что ещё наговорит нам этот Китадзима? С этими словами генеральный директор Фукусима обернулся и посмотрел на переменившегося в лице продюсера Кихара. Ладно, посмотрим ещё немного, сказал Кихара, подчёркнуто спокойным голосом. Фукусима занервничал. Он не предполагал, что Китадзима начнёт по своей воле говорить на темы, не имеющие отношения к передаче. В этом была опасность передач в прямом эфире. Если приглашённые выходили из-под контроля, сдержать их было невозможно. Предполагая, что Курамото испытывает похожие чувства, Фукусима велел дать крупные планки Китатзима и добавил: "Ещё немного. Мы пока укладываемся в отведённое время. Сократите выступление Китатзимы". На мониторе высветилось лицо Китатзимы со сверкающими глазами. Курамото встретил предложение Фукусимы без особого энтузиазма. Хорошо. Теперь постараемся выдерживать регламент. Было очевидно, что Фукусима совершенно не понравилось долгое мелодраматическое выступление Китадзимы. Фукусима показалось, что есть нечто опасное в том, что даже Курамото не смог остановить этот затянувшийся рассказ после того, как он проигнорировал вопрос Сиро Мураками. Теперь телезрителем будет любопытно, как провёл 10 лет своей жизни Китадзима, возродившись после того, что случилось с ним в море. Что это за город на Дне Морском, причём город, в котором обитают боги? Неужели там он увидел собственное лицо? Значит ли это, что он отождествил себя с богами? Даже если это его автобиография, следовало её как-то укоротить. Фокусима был не в силах сдержать своё раздражение. Часть 7. В отличие от волнения, царившего в аппаратной в студии, всё успокоилось, и передача пошла по заранее намеченному плану. Следовательно, Китадзима-сан, падение в море только обогатило ваш духовный опыт и углубило ваше религиозное мировосприятие. После его рассказа об археологических поисках на дне моря у берегов Ямайки и богатом опыте, приобретенном в путешествиях по всему свету, Курамото потребовала от него окончательного вывода. «Нет, если он и стал более глубоким, это потому что я теперь свободен от Тенти Каранкай. Прошу прощения, сейчас-то вы чем занимаетесь?» – поинтересовался Курамото. Ну, когда я был на Имайке, то занимался обучением погружению под воду на дельфинах. Курамото и Айхара одновременно поглядывали на одинаковые секундомеры. Это не был прямой ответ на вопрос, поэтому, чтобы прекратить разговоры о море, Курамото обратился к Сиру. Мураками-сан, а вы находились там, где был похищен Муцуока-сан? Утвердительно ответив на поставленный вопрос, Он начал подробно описывать, где и как произошло похищение. На тротуаре перед кафе, в котором они договорились встретиться с Муцуока, остановилась какая-то машина, из которой выскочили люди, схватили его и запихнули на заднее сиденье. Это было ужасно, но несомненно сделано профессионалами, за спиной которых стояла какая-то крупная организация. Добавив некоторые субъективные ощущения, Серу закончил свой рассказ. Из его слов следовало, что Мацуока был похищен какой-то организованной группировкой, о чём стало известно телезрителям по всей стране. К этому Курамото добавил, что группировка, похитившая Мацуока, изначально противостоит группе Китадзима и занимает второе место в организации, и ещё необходимо выяснить, какое направление является главным в секте Тенте Коранкай. Вдруг атмосфера в аппаратной резко переменилась и поднялся шум, который, правда, не доходил до телеэкранов. Сиро отчетливо почувствовал это. Курамото получил указание уйти на рекламу. Мы скоро вернёмся в эту студию, сказал он, обращаясь к телезрителям. Потом повернулся к своим сотрудникам. Так, в чём дело? Произошло переключение каналов, и из толпы, стоявших за сценой, выбежал сайту Он подскочил к Курамото и Айхаре, что-то им прошептал и положил перед ними какой-то листочек. Сиру посмотрел на него и без труда смог прочесть то, что там было написано. Сейчас я являюсь директором свободного телевидения. Меня зовут Масет Цюнти. С нашим каналом у вас существует договорённость. Какое-то время я вёл программу "Ход караван". Сиру на глаза попалось только это. Сайта положил серо руку на плечо и лёгким движением глаз дал понять, что уходит. Директор свободного телевидения Масэт Дзюнти. Ход караван. Эти слова мерцали у Серо в мозгу, и вдруг стало появляться что-то осмысленное. Пока он сидел за декорациями, дожидаясь начала передачи, операторы произносили следующие слова: "А, это же Дзюнтян?" Сиру это прекрасно запомнил. Если хорошо подумать, то кроме Китадзима никого не могли звать Дзюн-Тян. Следовательно, сейчас он является директором свободного телевидения. В период его пребывания в секте Тенти-Каранкай он оказался великолепным проповедником, значительно увеличившим через СМИ число приверженцев секты. Вероятно, у него немало друзей и знакомых в деловом мире, Поэтому, вернувшись обратно для очищения совести, Китадзима сменил имя и под другой фамилией стал директором телекомпании. Поэтому он и решил привлечь к участию в передаче «Ход караван» Акико Кано, где она регулярно выступала. Пока Сиру над этим раздумывал, раздался голос программного режиссера. До эфира осталось 20 секунд. Сразу после окончания рекламы канал переключился на прямую программу из студии. Сиро пытался разрешить одновременно несколько загадок. Программный режиссёр начал отсчитывать время. 5 4 3 Сиро понял, что хотя экран находился в студии, но своего изображения на экране он не видел. Поэтому он боялся, что если он ответит недостаточно быстро, то зрители получат неверную информацию. От этого у него даже пошла по телу лёгкая дрожь. В передаче от 27 августа "Ход караван" в прямом эфире Кану что-то увидела и испугалась. В этом не было ничего удивительного. Она увидела самого Каисуки Китадзима в роли ассистента. Обычно в студии работает очень много людей, но для неё было удивительным внезапное появление там Китадзима. Поскольку он отсутствовал почти 10 лет, она бессознательно выкинула его из своей памяти. Увидев, как ведет себя Акико Кану в студии, или услышав от нее какой-то призыв, сразу после окончания передачи Моцуока вышел из дома, чтобы встретиться с ними. Совершенно очевидно, что Китадзима, Моцуока и Акико Кану принадлежали к одной и той же группе секты Тенти Каранкай. О чем же они тогда говорили? Моцока и Кано, волей-неволей, должны были на какое-то время скрыться от общества. А разве похищение Моцока не является очевидным фактом возмутительным? Разве это не искусственный спектакль? При помощи хитроумных уловок Китадзима и его сторонники ловко оперировали сиру, направляя по указанным ими путям и демонстрировали ему воздушные замки. Поэтому действия Сёру были именно такими, каких от него ожидали. После того, как стало известно, что его видели в полиции, сразу же разразился скандал, связанный с насильственным похищением Акико Кан. Шуму было намного больше. В большом шоу об этом твердили изо дня в день, а тут ещё появился Китадзима. Необходимо было свести все эти факты воедино. Из этого следовало, что главная организация Тенти-Каранкай является чистым призраком. В таком случае, какова же цель Китадзимы? Повторение безумных похищений и таинственных исчезновений? Этим все уже насытились. Что он запланировал? Китадзима-сан, а что вы вообще по этому поводу думаете? Как и Сиру, Курамоту пытался задеть за живое главного персонажа. Вместо ответа Китадзима расстегнул молнию на джемпере. Под чёрным джемпером была футболка того же цвета. Кажется, 10 лет назад вы сделали предсказание. Сегодня настал тот самый день, когда вы должны соединить небо и землю, стать столпом между ними и осуществить возрождение. Это же вы провозглашали. Вам должно быть известно, что сегодня настал этот самый день. Курамото постепенно затронул тему пророчества. О, неужели? Китадзима явно притворялся, поскольку он несомненно прекрасно знал, о чём сейчас идёт речь. В чём для вас смысл возрождения? Китадзима выпрямился и начал говорить о возрождении. Без смерти не бывает и возрождения. Получается, что однажды я умер. Возможно, в том несчастном случае я оказался на краю смерти. Нет, всё это не так. Образ города на дне моря, который я увидел непосредственно перед тем, как потерял сознание, вовсе не был свидетельством клинической смерти. Я долго искал. Мне казалось, что где-то есть такое место, что увиденный мною город на дне моря существует, и я собрал всю возможную литературу Я внимательно изучал книги, связанные с археологией, с затерянными на морском дне цивилизациями, и в своих поисках дошёл до Емайки. Море было красивым, но город на дне оказался подделкой, и мои поиски не привели ни к чему стоящему. Кстати, известно ли вам, что смерть прекрасна? Моё мёртвое лицо, которое неожиданно возникло на фоне затонувшего города, привело меня в полный восторг. Связь с жизнью утрачена, и ты становишься частью космоса, чувство заключённое в плоть. Это вызывает очень приятное ощущение. Смерть лучшее средство от пошлости и греховности, лежащей в самой сути всего живого. Эти 10 лет я скитался. Я и сейчас в скитаниях, но я собираюсь покончить с этим в самое ближайшее время. Назовём это, ну, скажем, новым стартом. Наблюдая по монитору за Китадзимой, продолжающим свой пространный монолог, Фокусима не мог избавиться от нехорошего предчувствия. Все 12 мониторов перед его глазами показывали одно и то же изображение Китадзима крупным планом. И лишь на крайнем правом мониторе был зафиксирован короткий рекламный ролик, который предполагалось запустить через несколько минут. Он опять начал своё разглагольствование. Раздражённо пробубнил Фукусима и тяжело вздохнул. Он опасался, что прямой эфир с участием Китадзимы, поднявшим вокруг себя такую шумиху, развивается совсем не по плану, а в каком-то ином направлении. Фукусима не мог понять, к чему всё это приведёт, и в его душе постепенно всё больше и больше нарастало беспокойство. Сидящие по соседству с Фукусимой ассистент Кикути и эфирный режиссёр Фунаяма напряжённо ждали. Вот-вот что-то произойдёт. Только умерший достойный смертью воскреснет и будет жить вечно. С этими словами Китадзима неожиданно встал, отшвырнув назад свой стул. Курамота и Айхара молча наблюдали за тем, как брошенный стул развернулся и ударился о декорации. Китадзима пристально уставился в камеру и поднял указательный палец. Этот момент запомнят все. Кит отземи с криком, глядя прямо в камеру, мигом вынул из кармана джемпера продолговатый плоский предмет. В глазах Сиру это выглядело как расчёска, но сидящий у монитора Фукусима понял, что это был нож.